Глава одиннадцатая. Да, вот откуда только такие мысли? От кого я могу забеременеть, находясь в основном только дома и на работе? Нет, было, конечно, что мы ней с месяц назад ходили пару раз после работы в кино и суши-бар. Но на этом все. Вот это отчима и воображение. Встретилась с риэлтором и хозяевами квартиры. Мне все понравилось. Хоть и маленькая квартира, но... Мне многое не надо за то, как я хотела, уютно, новенький ремонт. Все смотрится так круто, современно и радует мою девичью душу. Сразу на месте заключили договор. Отдала свои денежки, причем почти все. Осталось немного, чтобы комфортно дожить до зарплаты и при переезде докупить необходимый минимум вещей. И раз у меня сегодня отгул, окончательно уладя все формальности, поехала домой собирать вещи. Мама сегодня в первой половине дня дома не будет, папа на работе. «Спокойно, без истерик, соберу пожитки и перевезу их на такси. А уж вечером скажу все родителям и поскорее налегке уеду. Ух, страшно! Ух, что будет!» Но настроение отличное, и я жутко рада, что переезжаю. Давно в моей жизни не было столь резких перемен. Когда приступила к сбору вещей, оказалось, что все не так просто. Одной одежды набралось только, что в чемодан не помещается. Я-то хотела одним днем переехать, на такси, но, видимо, не получится. Хорошо еще, что лето, меньше одежды надо. Выкинула из чемодана все, что успела туда сложить, и начала собирать заново. По минимуму, чтобы только дожить до зарплаты. Основная база одежды и белья, обувь, ноут, телефон. Без них вообще никак. Документы обязательно, деньги, понятно. Шампунь не забыть, мыло, аптечку. Как же здорово. Ощущение, будто жизнь практически с чистого листа, начинаю. И даже прикольно, что денег почти нет. Это как испытание на прочность, проверка себя, смогу или нет. В итоге, когда приехала такси, запасливая, я вместе с чемоданом вытащила из дома еще и кучу пакетов с дополнительным скарбом, чтобы не покупать. Постельное белье все ж понадобится, да и без подушки будет грустно, вот и прихватила. Может, вечером еще чего-нибудь смогу взять, если с родителями нормально разговор пройдет? По здравом размышлении решила родным не говорить новый адрес. Замучить ведь проверками и помощью. Никакой самостоятельной жизни речи уже не будет. Конечно, за такое меня вообще съедят. Но что делать? И я была права. Вечером грянул скандал. «С ума сошла, что ли?» Орет чуть ли не слюной, брызгая чем, Покраснел весь. Мама плачет. Почему? Нормальное взрослое решение жить самостоятельно, своим умом и своими средствами. Когда, как не сейчас. Потом будет муж, дети. Уже не то. Пока обязательств нет. И вам с мамой хорошо и вольготно. Можно пожить только для себя. «Нет, я не разрешаю», — сквозь слезы произносит мама. «Ладно бы с мужем, он бы о тебе позаботился, присмотрел. А так нет, я каждую минуту переживать буду, как ты там». «Мам, ну что значит, ты не разрешаешь? Мне 26 лет». Меня что тут в доме запрете на цепь посадите? Да, вот как заговорила. Вот и вся благодарность за все сделанное. Mm. Тут мне и сказать нечего. Из благодарности за то, что родители меня содержали теперь до свадьбы, которой, может, и не будет никогда, жить с ними, и чтобы они при каждом удобном случае мне этим же пеняли, что живу и не самостоятельная. А я считаю это тупик. И на что ты жить-то собираешься? Помолчав, немного скептично интересуется отчим. На деньги, которые буду зарабатывать на работе. У тебя почти все, если не все, будет уходить на аренду. Ну, на что останется, буду экономить. Так, и говорить адрес, куда переезжаешь, ты не собираешься. Да, я же сказал, хочу пожить самостоятельно без помощи. «Может, скажешь уже правду? Нашла себе кого-то и к нему едешь жить». «Пап, да хватит уже! То я беременна, то мужика себе нашла. Нет у меня никого. Я просто хочу пожить одна. Что в этом ужасного?» «Ну, знаешь-ка что. Раз такая самостоятельная, то давай уж полностью будь». Вдруг Веска и зло произнес отчим. «На работу тебя я устроил. Теперь увольняйся и попробуй-ка устроиться сама». «Я знаю, мать говорила, что тебе там что-то не нравится. Вот и посмотрим, сколько эта твоя самостоятельная жизнь продлится без денег. А даже если и устроишься, посмотрим, как тебе там будет без хорошего отношения со стороны родных. Тут-то перед тобой лебезили, потому что родственница главного». «Засада. Я хотела искать работу не торопясь, выбирая лучший из возможных вариантов». Теперь придется хвататься за любое более-менее достойное предложение, но это не беда. Тоже в некотором роде испытание. Отчим думать, что без денег, заскучав по комфортной жизни, я прибегу обратно. Нет, но если совсем без денег, то, конечно, вернусь. Не под мостом же мне спать и воздухом питаться. Но я думаю, что без денег не останусь. Понадобится, буду искать и браться за любую подработку. Гордость штука такая. И она у меня есть.